Женщина, которая думала, что сейчас умрет. Мы начнем с пациента, которого вы уже знаете. Возможно, вы помните Терри, которая внезапно излечилась после многих лет отчаянных панических атак и депрессии, когда выполняла прыжки на месте во время панической атаки в моем офисе. И хотя она полностью выздоровела, мне было интересно, почему у нее изначально возникла эта проблема, Так что я спросил о первой панической атаке, которая произошла с ней 10 годами раньше. Что происходило в ее жизни в то время? Терри рассказала, что они с мужем только что приехали на Ямайку, чтобы провести отпуск, в котором они оба очень нуждались. Они мечтали об этой поездке долгое время и копили деньги почти целый год. Родители Терри согласились присмотреть за детьми во время их отъезда, чтобы супруги смогли как следует расслабиться и отдохнуть. Терри с мужем были так воодушевлены по поводу предстоящего отпуска, что они пригласили еще одну пару присоединиться к ним. После того, как они приземлились на Ямайке, они запрыгнули в такси и направились к отелю. По пути Терри начала болтать с попутчицей о планах на отпуск. И та сказала, как благодарна Терри ее мужу за то, что они так великодушно согласились оплатить весь их отпуск, включая билеты на самолет, еду, отель, такси и даже чаевые. Это чрезвычайно шокировало Терри, потому что они с мужем вовсе не были состоятельными и никогда не предлагали оплачивать расходы другой паре. Конечно, Терри была исключительно милым человеком и не хотела никого расстраивать, поэтому ничего не сказала. Вместо этого она начала тяжело дышать. Вскоре она почувствовала головокружение из-за гипервентиляции, у нее перехватило дыхание и появилась боль в груди. Терри начала паниковать и выплела «Думаю, я сейчас умру». Водитель такси тут же отвез их в отделение скорой помощи, где ей подключили кислород. Естественно, это было худшее, что можно было сделать, потому что у Терри и так было слишком много кислорода в крови из-за ее учащенного дыхания. Ее симптомы ухудшились, и доктор посоветовал Терри вернуться в США, чтобы ей смогли оказать помощь в крупном медицинском центре. Водитель такси отвёз их обратно в аэропорт, и они все сели на обратный самолёт в США. К тому моменту, как они приехали в отделение скорой помощи, паническая атака у Терри давно прошла, но отпуск уже был испорчен. Теперь панические атаки стали происходить у неё почти каждую неделю, и она ходила от одного доктора к другому в поисках нужного лечения. Вскоре она начала испытывать отчаяние, и депрессию, потому что ужасающие приступы все учащались, и никто, казалось, не знал, как ей помочь. Теперь я хочу, чтобы вы использовали технику выявления скрытых эмоций. Подумайте о том, что происходило в такси в тот момент, когда у Терри случилась первая паническая атака. Что ее симптомы пытались сообщить другой женщине? Как вы думаете, что чувствовала Терри? Даже если ничего не приходит вам на ум, я хочу, чтобы вы попробовали догадаться. Когда вы закончите, я поделюсь с вами своими мыслями. Ответ. Терри была чрезвычайно расстроена, когда узнала, что другая пара рассчитывала, что она и ее муж оплатят весь их отпуск. Однако она не выразила этих чувств и даже не осознала, как она себя чувствовала, потому что была слишком хорошей. Однако симптомы говорили за неё, Косвенным образом тери пыталась сказать «Я не буду платить», а также она говорила «Мне от тебя плохо», и «Ты испортил мой отпуск, поэтому я испорчу твой». Но, приняв на себя роль больной, она могла выйти из ситуации бесконфликтно, чтобы никто не мог на нее сердиться. В конце концов, все выглядело так, как будто она была на грани смерти. Вы видите, какой изобретательный может быть наша тревога, Симптомы Терри оказали мощный и незамедлительный эффект на людей, которые ее расстроили. Означает ли это, что она была пассивно-агрессивной и всеми манипулировала? Вовсе нет. Если вы склонны к тревоге, вы часто не осознаете, что испытываете. Так что чувство, которое вы пытаетесь игнорировать, так или иначе выходит наружу и проявляется в форме тревоги. Некоторые люди начинают беспокоиться, когда они расстроены. У других возникают фобии. У третьих, как у Терри, случаются панические атаки. У некоторых проявляются обсессивно-компульсивные симптомы. Ученые пока не знают, почему мозг выбирает ту или иную форму тревоги. Когда вы начинаете тревожиться, вы можете настолько зациклиться на странных и пугающих симптомах, которые вы чувствуете, что полностью теряете связь с проблемой, которая вас изначально беспокоила. Терри сказала, что эта интерпретация однозначно кажется ей разумной. Она добавила, что, оглядываясь назад, понимает, что негативные чувства, вероятно, запускали практически все ее панические атаки за последние 10 лет. Ее приступы часто случались именно тогда, когда у нее происходил конфликт или спор с кем-то, например, с детьми. Она очень любила своих детей, но иногда они вели себя плохо и попадали в неприятности. Терри обычно пыталась вразумить их, а не проявлять строгость. Затем они продолжали вести себя плохо, и тогда у Терри начиналась одышка, которая запускала паническую атаку. Это позволяло ей передать сообщение своим детям, «Ты убиваешь свою бедную мать своим плохим поведением. Лучше прекрати сейчас же». Тревога практически никогда не приходит неожиданно, хотя всегда именно так и кажется. Обычно существует некая проблема или конфликт, которых вы избегаете, Но вы не осознаёте этого, потому что у вас отменно получается автоматически вытеснять свои негативные чувства из сознания.